В 1305 году Кресценти, врач из Болоньи, описал жестер, назвав его олени-колючкой, а Лобель в 1576 году дал ему название, которое сохранилось до сих пор. У ломкой, в отличие от жестеров, нет колючек. Это кустарник или дерево до 7 метров высотой, С очередными овальными, блестящими, цельнокрайними листьями и мелкими белыми цветками. Цветет крушина в мае-июле. и Считалось, что уголь из коры крушины лучший для производства пороха. Часто крушину путают с другими волчьими ягодами, жимолостью татарской, луницера татарика. В отличие от крушины, ее листья неочередны. а супротивные и опушенные. Так же, как и у крушины, у нее белые цветки. Ягоды жимлости несъедобны. Оба кустарника цветут уже после того, как лес отделся листвой. В это время сильных ветров под пологом леса не бывает, и они приспособились к копылению насекомыми. В тени леса, где царит полумрак, для насекомых заметнее белый цвет. Осенью, когда залеют волчьи ягоды, можно видеть, как вблизи от кустов стайками вьются дрозды и синицы. Они не гнушаются ничем, даже липкими белыми ягодами омелы. Но о ней разговор особый. Кромовая метла Амела белая, виском альбум, так же как дуб, в древности служило предметом суеверного почитания. Маги древних галлов, друиды, поклонялись ей. Причиной такого поклонения, по сообщению Клиния, было то, что все растущее на дубе считалось посланным небом, знамением того, что сам Бог выбрал это дерево. Амела росла, цвела, оставалась вечно зеленое, в то время как дуб или другое приютившее ее дерево сбрасывал листья на землю. Ее кожистые листья хорошо выдерживали осенние бури и зимние холода. В самый разгар зимы на Амеле можно было видеть круглые белые блестящие ягоды. Амела не имела корней в земле, и было непонятно, откуда она появляется на дереве, ведь ее там никто не сажал и не сили. Это вызывало особенное к ней отношение. Прежде всего, Амелу ценили как лекарство от всех болезней и средство против всякого яда. Негры Вало из Сенегамбии носили листья Амелы в качестве талисмана гри-гри, предохраняющего от ран на войне. Японские айны, швейцарские крестьяне и авторитетнейшие врачи Англии и Голландии XVIII века считали амелу могучим целебным средством. Древнее поверье друидов, что омела является универсальным противоядием, сохранялось вплоть до нашего века у крестьян в Лакоме на юге Франции. Амелу клали на живот больного и давали ему выпить ее настой. Так как Амела, укрепившись на ветках дерева, не падает на землю, считали, что эпилептик не сможет свалиться в припадки до тех пор, пока он носит кусок Амелы в кармане. или настой ее в желудке. Вплоть до XVIII века Амелу рекомендовали как средство от падучей болезни. В Швейцарии ее называли громовой метлой, думали, что она появляется на деревьях от молнии. В Богемии верили, что громовая метла, сожженная в огне, должна служить защитой дома от молнии. У шведских крестьян она была призвана защищать дом от огня и молнии. Амела играла не только роль громоотвода, но и универсальной отмычки. Ей присписывалась способность открывать любые замки. Но наиболее драгоценным ее свойством была защита от магии и колдовства. В Австрии слали на порог дома ветку Амелы, чтобы избавиться от кошмаров. В Швеции, Пучок амелы подвешивали к потолку дома, конюшни и коровника, для того, чтобы тролль не мог причинить вреда ни людям, ни животным.